Глава 44. Защищенная от всего. Очень люблю смотреть, как меняются мои пациенты. Я замечаю это с первого взгляда в приёмной, стоит мне открыть перед ними дверь. Сразу видна их внутренняя погода. Сегодня у капуцины после дождя наконец вышло солнце, хотя тучи еще не рассеялись. Она светится изнутри, И, кажется, это солнце освещает даже хмурое ноябрьское небо с его нескончаемой моросью. Я часто думаю о ней. Ее родители были прекрасной парой. Известные и признанные специалисты, трудившиеся на благо других. В газетах, в медицинских кругах много обсуждалось, какая это большая утрата для профессионального сообщества, для пациентов. Но кроме одной строчки в статье, нигде не говорилось о двух сиротах. Безмолвная драма. Когда ушедших оплакивает столько незнакомых людей, у самых близких словно крадут право на личное горе. Капуцина глубоко зарыла эту печаль в своем тайном саду и засадила ее цветами ради сестры. И сегодня я чувствую себя плугом. «Жизнь все-таки забавная штука», — вдруг произносит она. «Правда? Рад это слышать от вас». Из-за случайного стечения обстоятельств происходят удивительные встречи. Страшно представить, сколько ситуаций в считанные минуты могут изменить весь ход нашей жизни. Верно. Мы как деревья. Рождаемся с корнями и стволом, а дальше ветвимся, встречая новых людей и делая тот или иной выбор. Авария тоже была делом пары секунд. Да. Стоит ли искать в этом смысл? Спрашивает она меня. «Как вы считаете, Капуцина?» Она задумывается. Ее взгляд затуманивается. Я не люблю, когда пациенты начинают искать причины случившейся с ними трагедии. Намерен ли великий распорядитель Вселенной убил ее родителей? Сомневаюсь. Однако все жертвы подобных испытаний однажды неизбежно задаются этим вопросом. «Почему бы и не в моем кабинете?» По-моему, еще больнее думать, что у их смерти есть какое-то объяснение, особенно учитывая, что нам оно неизвестно. Нет смысла считать, что они попали в смертельную аварию, чтобы мы с сестрой могли получить именно такой жизненный опыт. Найти смысл после испытания не то же самое, что найти смысл самого испытания. Разве нет? Абсолютно верно. Вам это удалось? «Мне удалось перенять у родителей эстафету в воспитании сестры». «Но теперь, когда она уехала, это уже не актуально». «Нет». «Так что? Что вы собираетесь делать теперь?» «Разве не все зависит от моего глагола?» — отвечает она, улыбаясь.